Третье. Благодаря мигалке ему потребовалось всего 10 минут, чтобы добраться до набережной Вальми. Полицейские влетели в здание Соггев за несколько минут до закрытия в 19 часов. Секретарша попыталась сначала жестом, а потом словом их остановить, но шаги их были так решительны, что она только и смогла, что побежать следом. Они ворвались в кабинет КТ, секретарша за ними. «Месье!» — начала она. «Подождите здесь!» — остановил ее жестом Камиль. Обойдя стол, он вскарабкался в кресло Кате. «Наверное, неплохо быть шефом!» — пробормотал он, вытягивая шею и глядя перед собой, хотя ноги его при этом не касались пола. Он раздраженно спрыгнул с кресла, быстро снова влез в него, встал на колени, но недовольный и Этой попыткой встал в кресле во весь рост, и нехорошая улыбка внезапно осветила его лицо. «Теперь ты», — сказал он Арману, спускаясь на пол. Арман, ничего не понимая, обошел стол и, в свою очередь, устроился на директорском месте. «Никаких сомнений», — почти сразу сказал он с удовлетворением, глядя в окно, расположенное напротив стола на другом конце комнаты. Там, за кромкой дальних крыш, мигала зеленым неоновая вывеска, на которой одно из «А» уже испустило дух. «Транспорт Эйналь». «Итак, как насчет месье Франсуа КТ спросил Камиль, выделяя каждый слог. «Где его можно найти?» «Так ведь, честно говоря, никто не знает, где он». Он исчез с вечера понедельника.